Глава 3 В мире взрослых. Гражданин мира. В конце четвертого класса средней школы в Турции был объявлен национальный конкурс по культурному обмену США, который назывался YES – Youth Exchange Study Program. 36 студентов должны были целый учебный год учиться в американской средней школе, не только изучая и совершенствуя английский язык, но и налаживать общение провоцировать слияние культур. Три тысячи претендентов со всей страны подали заявки, и среди них был я, единственный из итальянской школы. Процесс отбора включал в себя несколько экзаменов, в том числе один по английскому языку, один по общей культуре и устный вопрос. Английский был простым, по общей культуре я был подготовлен. А вот устный вопрос заставил меня ужаснуться. Потом, в день экзамена, я думаю, комиссия была впечатлена моей историей и теми результатами, которых мне удалось добиться за последние два года. Если я ставил перед собой цель, то не останавливался, пока не достигал ее. И это, пожалуй, было моим главным козырем. В конце концов, я добился успеха. Меня выбрали в число 36 самых достойных студентов Турции. Вы все знаете, что в Соединенных Штатах Америки есть 50 штатов, многие из которых прекрасны. Угадайте, куда меня отправили? В Агайя. Помню, что в то лето я никуда не поехал так как хотел как можно лучше подготовиться к поездке в США. Мы с другими 35 студентами должны были пройти месячный курс подготовки, где нам предстояло познакомиться с обычаями, взглядами и манерами, с которыми мы столкнемся за границей. Я знал, что турецкая и американская культуры сильно отличаются друг от друга, но мне не терпелось расширить свой кругозор. Я выбрал у Итальяну, чтобы стать гражданином мира, и теперь мне предстояло сделать еще один шаг — открыть для себя не только Европу, но и Америку. За этот месяц подготовки я подружился с другими студентами. Мы были родственными душами, с общими целями и одинаковой жаждой опыта. Кроме всего прочего, в программу подготовки входили три дня в Вашингтоне, где я познакомился с другими достойными студентами из других мусульманских стран, лучшими представителями каждой нации. В конце концов, целью программы было также восстановление отношений между США и исламским населением после ужасных событий 11 сентября. На нас лежала большая ответственность. Я хочу рассказать вам одну историю, которая до сих пор меня очень трогает. Представьте себе столовую, полную молодых людей, только что прилетевших в Америку из Малайзии, Филиппин, Боснии и многих других стран. Мы обедали, когда один из студентов, мой турецкий друг, огляделся вокруг и сказал, «Ребята, я заметил, что все здесь принадлежат к разным национальностям. Единственный, кто может быть из любой точки мира, это Джан». Эта фраза заставила меня почувствовать себя гражданином мира. Именно тем, кем я хотел стать. Через несколько часов Тютор, который должен был направить меня к семье Вагайо, повел меня в типичный американский ресторан. Но эта фраза моего друга не выходила у меня из головы, и я спросил официантку, «Как вы думаете, откуда я родом?» И она, не задумываясь, ответила, «Вы из Рима?» Я не мог поверить. Она даже не сказала «Италия». Она сказала «Рим». В тот момент я понял, что моя судьба уже написана. Моя жизнь почему-то всегда была связана с Италией, как будто это был знак проведения. Перед отъездом в США я бросил баскетбол и очень жалел об этом, потому что у меня неплохо получалось. Я играл с ребятами, которые были старше меня и обычно был в роли плеймейкера. Когда я приехал в США, то обнаружил, что на студентов, занимающихся спортом, руководство колледжа смотрит с уважением. Те, кто попадал в школьные команды, имели больше шансов быть принятыми в крупные университеты и получить экономическую поддержку. Кроме того, в Америке все работало иначе, чем в Турции и Европе. Там не было клубных команд, и единственным способом играть было вступление в команду своей школы. Мне нравилась эта система, потому что перед спортом и другими талантами даже учебная работа отходила на второй план. Казалось, что есть только позитив. Однако, когда я приехал в Огайи и обнаружил, что могу вернуться в спорт, Я выбрал футбол. В Турции я играл чуть меньше, но у нас все любят футбол, как в Бразилии или в Италии. Возникли некоторые проблемы с семьей, которая должна была меня принять. Когда я прилетел, мне все еще некуда было идти, но я был уже так взволнован, что это не казалось чем-то серьезным. Я знал, что могу доверять своему наставнику, что бы ни случилось, он найдет мне ночлег. В день встречи с тренером футбольной команды я представился Джоном, решив, что это имя легко подойдет и будет к месту. Когда я вышел на поле, он собрал команду. «У нас есть турецкий студент по обмену. Давай сыграем, посмотрим, как ты справишься», — сказал он. Когда тренер спросил, на какой позиции я играю, я ответил — нападающий. Игра закончилась со счетом 30 и я забил все голы. Вскоре ко мне подошел капитан команды, который был на год младше меня, и спросил, не хочу ли я поехать жить к нему и его семье, так как меня все равно некому было приютить. Он сразу внушил мне доверие. И я согласился. Как только я переступил порог красивого двухэтажного дома этого мальчика, я был приятно удивлен. Его семья встретила меня с большим радушием. Его мама была такой милой, а младший брат просто душкой. Благодаря ему я впервые сыграл в PlayStation. Вскоре я понял, насколько важна в Америке светская жизнь, и с головой окунулся в нее. Я посещал десятки школьных и частных вечеринок, Каждый день знакомился с мальчиками и девочками, часто ходил на встречи со своими новыми друзьями и как можно больше разговаривал, стараясь улучшить свое произношение. До отъезда из Турции я был уверен, что знаю английский очень хорошо, но, живя в Америке, я понял, что не знаю ни черта. К концу первого месяца я освоился. Я учился, писал, делал домашние задания. Через два месяца мой английский стал очень хорош. Некоторые мелочи американской культуры открываются со временем. Например, в Штатах, особенно в провинции, царит атмосфера взаимопомощи. В школьных спортивных лигах каждый ученик поддерживает не только свой основной вид спорта, но и все те, которыми здесь занимаются, посещая как можно больше игр. Это также способ поддержать общество и лучше узнать друг друга. Однажды после футбольной тренировки я заметил, что все мальчишки идут к волейбольной площадке. И я сказал одному из своих товарищей по команде, «Ты что, издеваешься?» «Зачем мы идем смотреть волейбольный матч, который нас совершенно не интересует?» И он объяснил мне, что это своего рода договор. «Они придут к нам, а мы к ним. Не обязательно смотреть игру. Можно просто завести друзей, выпить, поесть, посмеяться. Главное — быть там», — заключил он. В тот день я узнал кое-что новое об Америке. То есть сначала все казалось прекрасным. Я адаптировался к этому миру, освоился. Может, в Турции сказали бы, что я бездельничал, но я так не думал. Для меня это был ценнейший жизненный опыт. За три месяца я познакомился с огромным количеством замечательных людей. Многие думали, что я итальянец. А когда я говорил, что это не так, никто не мог догадаться, из какой я страны. Если я хорошо играл, то потом получал сообщения с комплиментами на Facebook, принадлежит к мета, запрещенной в Российской Федерации, которым я начал пользоваться в США. Кто-то говорил мне, что время от времени обо мне пишут в местной прессе. И уверяю вас, меня это скорее настораживало, чем льстило. В целом, школьная система давала мне гораздо больше свободы. Во-первых, не было требований к форме, как в Турции. Были даже люди, которые приходили в пижамах и тапочках. Можно было выбирать предметы, и я посвятил себя тем, которые позволяли мне совершенствовать английский язык. Это были предметы, которые я не смог бы изучать в Турции. Испанский, математика, английская и американская литература, физкультура и история США. Математика была моим любимым предметом. В Турции я получал высокие оценки, причем настолько, что учитель использовал мою работу для исправления чужих. В Турции мы не могли пользоваться калькулятором, а американцы без него не могли сделать даже простейших вычислений. Концентрация на цифрах и упражнениях уносила меня куда-то вдаль, как некая форма медитации. На уроках физкультуры, вместо того, чтобы играть в футбол или баскетбол, мы выполняли такие упражнения, как приседания, планка, фитнес-упражнения. Наконец, был очень необычный урок — Current Events – текущие события. Мы листали газету и были в курсе событий день за днем. Я находил это справедливым, современным. Нам давали возможность сформулировать собственное мнение, не подвергаясь влиянию других. Так прошли первые три месяца в Огайо. Потом закончился футбольный турнир, и я перешел в баскетбольную команду. Там все изменилось. Для моего блага. Я не сразу почувствовал себя комфортно среди членов своей футбольной команды. Они казались странными, и мне было трудно с ними общаться. Тренер был строгим человеком, который вел много правил. Например, когда мы садились на скамейку запасных, мы должны были сохранять идеальную осанку, иначе возникали проблемы. Во время одной игры я как-то неловко упал. Он подбежал ко мне, и на расстоянии нескольких сантиметров от моего лица начал кричать как сумасшедший, как будто я совершил непростительную страшную ошибку. в общем Мне так и не удалось установить с ним эмпатическую связь ни в начале, ни через некоторое время, ведь эти напряженные отношения не способствовали моим спортивным успехам. Вы уже знаете, что я могу выкладываться по полной только тогда, когда чувствую глубокое уважение к своему учителю или тренеру. Так происходит и по сей день. Не знаю, случается ли это с вами, но у меня именно так. Я помню, что случилось, когда я учился в первом классе средней школы. Тренер по баскетболу, тот самый, который назначил меня капитаном, и с которым я провел лучший сезон, собрал нас в круг, чтобы произнести речь. В какой-то момент, указывая на меня, он сказал, «Джан для меня словно сын, которого у меня никогда не было. Если у меня когда-нибудь будет сын, я хочу, чтобы он был похож на него». Тренер сказал, что у меня большой потенциал и что он хочет, чтобы я стал профессиональным спортсменом. Он хорошо заботился обо мне, и я тоже очень привязался к нему. Однажды во время тайм таймаута, возможно, из-за сильного напряжения, он сильно отругал меня за ошибку, которую я не совершал. Я инстинктивно схватил рюкзак и весь в поту ушел. Я чувствовал себя воином-бунтарем, как Ахилл в исполнении Брэда Питта в фильме «Трое», который был моим любимым фильмом в то время. Я был еще подростком, у меня не было ни мобильного телефона, ни денег. Я шел 2-3 часа очень злой, потом пришел к бабушке по отцовской линии, которая сразу предупредила мою маму. Когда тренер нашел меня, чтобы извиниться, он улыбался. Ему даже понравилась моя реакция. Может быть, он увидел во мне себя? Тогда я понял, что любовь рождает любовь. С понимающим человеком я могу отдать все силы, но если кто-то против меня или кричит на меня, то я не могу найти стимул для самовыражения. Иногда это происходило и на съемочной площадке. Если возникали проблемы с режиссерами, менеджерами или коллегами, то всегда из-за такого отношения когда я знаю что я прав я не преклонен но когда я не прав я всегда стараюсь это признать и никогда не боюсь извиниться мой отец часто повторял фразу если ты прав никогда не отступает даже если ты проиграл все потому что если ты отступишь то однажды можешь возненавидеть себя я рассказал вам все это потому что в самый разгар неприятной ссоры с американским тренером я решил что мое приключение в сша должно на этом закончиться Я терпеть не мог этого тренера и знал, как он меня достал, не сумев отреагировать на издевательство, как в тот раз со школьным хулиганом. Отъезд был единственным решением. Чтобы сменить команду, мне нужно было бы сменить школу, а это было плохой идеей. Мне пришлось столкнуться с ограничениями американской системы, которая раньше казалась мне такой удобной. Моя мать, мои друзья и все, с кем я общался, считали, что я принимаю резкое импульсивное решение. Единственным, кто поддержал меня, был мой отец, которого волновало только то, чтобы у меня все было хорошо в эмоциональном плане. Я вернулся домой на четыре месяца раньше срока. Возвращаться в Стамбул в середине учебного года было непросто, ведь я не был зачислен в школу, у меня не было стипендии, и я пропустил большинство занятий. Но благодаря моей бабушке по материнской линии, которая стала влиятельной личностью и сотрудничала с некоторыми профессорами, а также благодаря моей отличной учебе в школе, мне удалось убедить их разрешить мне поступить на последний курс без оплаты. Наконец-то я смог получить диплом. Когда я вернулся, мои однокурсники испытывали ко мне смешанные чувства. Они были рады моему возвращению, но возникла другая проблема. В Турции студенту с самым высоким средним баллом начисляются бонусы, которые дают ему преимущество на экзаменах в университете. Моя средняя оценка была настолько высока, что это сильно повлияло на результат. Приближались выпускные и вступительные экзамены в университет, и я с головой окунулся в учебу. Я хотел сделать все возможное, и в итоге мне удалось закончить школу с отличными оценками, не проучившись еще один дополнительный год, как это было бы, если бы я закончил обучение в США. И снова выбор, который многим казался неправильным, обернулся победой. Значит, действительно, фортуна благоволит смелым. На церемонии вручения дипломов меня, как лучшего ученика школы, попросили произнести речь перед руководством, преподавателями, родителями и всеми студентами. Поскольку аудитория была наполовину турецкой, наполовину итальянской, в зале присутствовал переводчик, и речи переводились одновременно, и были понятны всем. Как только я вышел на сцену, я признался ему, что ничего не готовил, и буду импровизировать. Переводчик презрительно улыбнулся, как будто я совершил ошибку, не подготовившись, и был уверен, что я выставлю себя на посмешище. Не зная почему, но я нисколько не волновался. Наоборот, контролировал ситуацию. Я взял микрофон и начал говорить по-итальянски, даже немного пошутил. Я был спокоен, хотя и придумывал на ходу, и все были ошеломлены. Когда я закончил, переводчик улыбнулся мне, на этот раз искренне взял микрофон из моих рук и сказал, Я бы хотел поздравить этого молодого человека, потому что еще ни один студент не произносил импровизированную речь на итальянском языке и начал переводить сказанное мною на турецкий язык. В этот момент наступило время важного выбора. Нужно было думать об университете. Я планировал последовать совету отца и поступить на юридический факультет. Я бы с удовольствием закончил университет в Италии или тем более в США. Я знал, что в Штатах изучают право абсолютно сократовским методом. Однако, к сожалению, я обнаружил, что в обеих странах мне пришлось бы пройти многолетнюю подготовку. Например, если бы я учился в Италии, то после возвращения в Турцию мне пришлось бы сдавать дополнительные экзамены и проходить стажировку. В общей сложности это заняло бы 9 лет. Если бы я учился в Америке, то за 3 года мне пришлось бы заплатить огромную сумму, а со всеми дополнительными экзаменами курс занял бы минимум 10 лет. В Турции же юридический курс длится 4 года плюс 1 год практики. Всего через пять лет я мог бы заниматься юридической практикой. Проблема заключалась не в самом обязательстве, поскольку я был готов засучить рукава, но столько лет учебы за границей, сто бы больших денег и огромных жертв, которые неизбежно легли бы на плечи моей семьи. А я больше не хотел обременять своих родителей. Если учесть, что я хотел получить профессию в Турции, было бы, по крайней мере, полезно узнать законы своей страны, а затем, возможно, получить степень магистра в Америке или Италии. В мире великих. Окончив школу, я сдал вступительные экзамены и поступил в университет ЕДТП, который находился недалеко от дома, на любимой мною Багдад-авеню. Это был современный университет, в отличие от других. Он имел множество контактов за рубежом, славился своими профессорами, языковыми программами, некоторые лекции читались на немецком или английском языках и красивыми девушками. На этот раз моя увлеченность спортом сыграла в мою пользу. Узнав, что университетский тренер по баскетболу мой старый знакомый, я попросился в его команду и получил стипендию. Я нашел способ и учиться в хорошем вузе, и заниматься спортом. Я был вне себя от счастья. Лето перед поступлением запомнилось мне как одно из самых беззаботных в моей жизни. Мне было 19 лет, а впереди было 3 месяца свободы. Я решил провести это время с отцом и его другом-юристом, который поселил нас в своем красивом доме с садом в суаде Поскольку я собирался на юридический, мне подумало, что провести время с опытным юристом будет не лишним. И я не ошибся. Это было незабываемо. Раньше я не особо задумывался о внешности. Единственное, что занимало меня — учеба. Теперь же у меня была свобода и легкость 19-летнего парня, который наконец-то мог заняться кое-чем новым. Так что эти три месяца я посвятил изучению неизвестного до этого мне мира — мира женщин. Отец часто говорил мне, что женщины – это невероятные существа, ради которых можно пойти на многое, даже ценой страданий. Мне хотелось бы процитировать Уильяма Голдинга. «Я думаю, глупо со стороны женщин претендовать на равенство с мужчинами. Женщины намного выше их. И так было всегда. Что бы вы ни дали женщине, она возвратит вам больше. Дадите ей сперму – она даст вам ребенка. Дадите ей дом – она устроит вам семейный очаг. Дадите продукты – она приготовит вам еду». Вы улыбнетесь, она отдаст вам сердце. Она умножит и увеличит все, что ей дали. Так что если вы ей нагадили в душу, приготовьтесь получить взамен тонну дерьма. Если говорить о моем отце, то его козырем в общении с женщинами была диалектика. Он всегда добивался того, чтобы вызывать у женщин симпатию и доверие, две основополагающие вещи, чтобы в него влюбились. Он любил женщин, а женщины любили его. Он обладал уникальным даром. И я всегда говорил ему, что хочу быть на него похожим. Отец всегда отвечал, что мне нужно немного потерпеть, и что моя настоящая жизнь начнется после 30, и что когда я повзрослею, то непременно перерасту его. Но был и человек, который вместо того, чтобы расслабиться, сильно тревожился. Моя мама. И если для отца эта жизнь была коробкой конфет, где нужно было пробовать каждую, то для мамы все было иначе. Она желала для меня стабильности и моногамии, По ее мнению, я должен был встретить особенную девушку и любить ее всю жизнь. Возможно, такое ее представление сложилось из-за того, что в детстве она пережила развод родителей и отъезд отца. Именно поэтому после развода с моим папой она сделала все, чтобы остаться близкими с ним друзьями, несмотря на то, что любовь прошла. Мое отношение к любви представляет собой нечто среднее между двумя этими полюсами. Все девушки, которые у меня были, знают, как сильно я их любил и старался сделать их счастливыми. Но когда я понимаю, что чувства иссякают, я не убиваюсь по этому поводу. Я знаю, что на моем пути еще встретятся особенные люди, которым я испытаю нечто настоящее и глубокое. Мама, конечно, очень переживала за меня. Я только что поступил на сложный курс обучения и не мог позволить себе папин образ жизни. Чтобы ее успокоить, я сказал, что летом позволю себе как следует повеселиться и отключить мозги, чтобы приступить к учебе отдохнувшим и готовым как следует потрудиться». На учебе я познакомился с кучей замечательных людей, в том числе с одной очень прелестной девушкой. Нередко мы сидели вместе, помогали друг другу и делились конспектами. Многие экзамены мы сдавали вместе. Первый год в университете я искал такой способ, который позволил бы мне получать хорошие оценки и весело проводить время с друзьями. Мне нравилась студенческая жизнь. Но мне не терпелось поскорее стать юристом, и тратить на это долгих четыре года я не хотел. Поэтому старался сдать как можно больше предметов за как можно короткое время. Я занимался с друзьями до рассвета, мало спал. У меня довольно высокий средний бал, но я устал, выдохся и понял, пора сбавить обороты. Поэтому в конце учебного года я решил, что мне будет полезно провести еще одно лето у отца. Я отложил книги в сторону и сосредоточился на своей физической форме. Я хотел восстановиться, почувствовать себя бодрым, свежим, Я начал тренироваться каждый день, утром и вечером. Стал ходить в тренажерный зал. Занялся боксом и кикбоксингом. Тренером был сын близкого друга моего отца. И благодаря ему за год мое телосложение полностью изменилось. Многие даже стали обращаться ко мне за советом по тренировкам. Я заметил, что люди стали смотреть на меня по-другому. Особенно девушки. Женское внимание придало мне еще больше уверенности как в повседневной жизни, так и в общении с девушками. Я уверен. Занятия в тренажерном зале крайне полезны. И сегодня, признаюсь честно, это уже превратилось для меня в небольшую одержимость. Что касается учебы, то я старался не растрачивать свое время зря. Посещал только самые интересные лекции с лучшими преподавателями. Для всего прочего, мы с одногруппниками создали группу в социальных сетях, где обменивались конспектами и новостями, так что я всегда был в курсе событий учебной жизни. Мы все помогали друг другу. Я, например, всегда охотно делился своими конспектами по немецкому и английскому. На втором курсе нам предложили сдать экзамен по английскому языку и получить возможность пройти годовую стажировку в рамках программы Erasmus. В зависимости от результатов должны были выбрать трех-четырех студентов. Я сдал на высший балл и получил привилегию выбрать, куда поехать. Знаю, что многие мои ровесники и участники программы мечтали отправиться в Амстердам. Кто знает почему. Хотя меня туда и не слишком тянуло, я бы все равно выбрал именно Амстердам, хотя бы, чтобы просто позлить своих друзей. Увы, это не входило в число доступных направлений, предлагаемых нашим университетом, поэтому я выбрал городок Утрехт, тоже Нидерланды. Там жили двоюродные братья и сестры моей матери, к которым я был очень привязан. Но через несколько дней я узнал, что 12 месяцев стажировки не будут засчитаны как академический курс. Получается, я потеряю год и закончу университет не за 4 года, а за 5 лет, Я не боялся учиться лишний год, но в ту пору я был так тороплив, так голоден до жизни. К этому времени мне совсем не хотелось уезжать из Стамбула и терять университетских друзей. Я знал, что, вернувшись через год, уже не найду такую фантастическую компанию на учебе. Они продолжат вместе расти, дальше жить без меня. И меня это печалило. Эрасмус мог подождать. В конце второго года обучения мне представилась еще одна необычайная возможность – Летняя стажировка в Университете Вашингтона в США. Конечно, я сразу же согласился. Я и еще 20 студентов моего университета отправились в Вашингтон в предвкушении невероятного приключения. И наши надежды оправдались. Это был фантастический опыт. Я познакомился с огромным количеством невероятных людей, побывал в незабываемых местах и при этом практиковал свой английский. Это было что-то. Третий год юридического был чудесным. Я смог хорошо организовать свой график, находил время и для занятий, и для развлечений. В том же году я занялся кроссфитом. Я чувствовал себя здоровым и полным сил. Нашел баланс между безудержными ночными вечеринками и важными экзаменами. Кроме того, в моем распоряжении появилась некоторая сумма денег. Муж моей мамы получил крупное наследство и часть денег отдал мне. Просто так. Благодаря ему я научился водить, и он купил мне прекрасный автомобиль. Но самое главное за тот год – я отпустил бороду. Все это позволило мне чувствовать себя более взрослым, почувствовать себя мужчиной. Тогда же я познакомился с несколькими девушками. Мне особенно нравились девушки постарше. Больше, чем внешность, меня завораживала их экстравагантность, манкость. Именно тогда у меня и завязались первые серьезные отношения. Это была очень красивая девушка, и я безумно любил ее, но наши отношения складывались непросто. По воле случая, пока мы были вместе, я читал книги Ирвина Дэвида Ялома. Моя любимая его книга называется «Когда Нитши плакал». Ирвин Ялом не просто писатель, он еще и психиатр. В своих романах он часто приводит примеры из своей практики. Эти истории меня завораживали. Мне нравилось гадать, что стоит за странным поведением людей. И я с жадностью впитывал каждое слово писателя. Так мне иногда казалось, что я знаю о человечестве чуточку больше. Так вот, моя девушка была похожа на персонажа из его книг. Через некоторое время мне стало ясно, что она страдает от депрессии, которая провоцирует злоупотребление алкоголем и таблетками. Я пытался найти способы ей помочь, дарил всю свою любовь, заботился о ней, но этого было недостаточно. Когда у нее были хорошие дни, между нами было все замечательно. Но потом она снова в свою темноту, и я ничего не мог с этим поделать. Я не мог ей помочь, достучаться до нее. Затем, какое-то время спустя, я познакомился с суперсексуальной и яркой девушкой, в которую были влюблены все мои друзья поголовно. Вскоре у меня возникло ощущение, что она бисексуальна. Я помню, что задавал ей уйму вопросов, но не из похоти или нездоровых желаний, а потому что мне было безумно интересно. Это был такой период моей жизни, когда до всего я дело. Мне нравилось наблюдать за людьми, следовать, открывать для себя все новое. И я был молод и полон неудержимой энергии. И мир красивых женщин манил меня. Тогда я понял, каждая женщина — это целая вселенная. Открыв для себя даже малую часть этого волшебного мира, я смог познать те стороны себя самого, о которых до этого и не подозревал. Несмотря на постоянные вечеринки, время, проведенное с друзьями, с девушками, часы в спортзале, я все же справился со всем. Я окончил университет с высоким баллом Эти четыре года пролетели незаметно. На выпускном вечере я был со своей девушкой. Когда я поднялся на сцену за дипломом, то узнал, что вошел в десятку лучших студентов своего выпуска. Я был очень горд собой и праздновал до утра следующего дня. Теперь меня переполняло новое чувство — желание узнать, что ждет меня дальше. Уроки отца. Закончив университет, я хотел отложить в сторону учебники и провести некоторое время с отцом. Пришло время подумать о завтрашнем дне, но сначала мне казалось правильным насладиться настоящим пока не начнется моя стажировка. Вместо этого мама настаивала на том, чтобы я немедленно нашел работу. Сегодня я ее понимаю, но тогда я чувствовала ее отстраненность. Она постоянно твердила, что всегда работала с тех пор, как ей исполнилось 14 лет. В ее понимании жизни не было ни перерыва, ни даже периода практики. Учеба и работа. Стоп. Но я был не такой, как мама, и, соответственно, хотел, чтобы моя жизнь была не такой, как у нее. Я уже не был ребенком, и не мог смириться с ее давлением, ее вопросами, тревогами. Мы ссорились все чаще и чаще, пока во время жаркого спора я не сказал ей, «Если ты не примешь мою сторону и не поддержишь меня в том выборе, который я делаю и буду делать, нам больше нечего сказать друг другу». На следующий день я позвонил отцу и спросил, могу ли я переехать к нему. Мне было 24 года, и я хотел сам определять свою жизнь. Сегодня я понимаю, что зашел слишком далеко со своей мамой, она просто хотела быть рядом. После стольких лет частых разлук я мог проводить с отцом столько времени, сколько хотел. Я мог разговаривать с ним, обсуждать будущее, мечты и, наконец-то, наблюдать глазами мужчины, уже не ребенка. Мы нашли дом недалеко от моего факультета. Он был недорогой, с большой террасой, с которой были видны лес и мой университет, квартал, полный студентов. Поскольку мы не могли купить новую мебель, мы взяли старую и отреставрировали ее. Я до сих пор вспоминаю те дни с большим воодушевлением. Мы проводили долгие вечера, работая бок о бок, делясь своим трудом и потом, стремясь к общей цели. Вместе мы соорудили в комнате книжный шкаф и прямо перед ним поставили письменный стол с зеленой обивкой, по всем параметрам, похожий на стол для игры в покер. На противоположной стороне комнаты мы соорудили полки, как будто это был барный уголок. Нам не нужен был обеденный стол. Достаточно было двух небольших столиков перед диваном, где мы комфортно ели и общались. Мы создали свою собственную обстановку. И для меня это было как новый университет. Мама никогда не понимала, что я переживаю это время как своего рода стажировку, как опыт создания и познания нового. Например, именно отец научил меня готовить. Мы вместе готовили традиционные турецкие, а иногда и албанские блюда. В Турции принято готовить много разных рыбных блюд, приправленных оливковым маслом или йогуртом. И каждый обедает сам, и порции накладывает себе по душе. Это как есть много разнообразных закусок. Мой отец обычно не следовал какому-то рецепту, а добавлял и менял ингредиенты по своему усмотрению. Он делал это с любовью, что превращало его блюдо в нечто необычное. Для меня он и по сей день остается лучшим поваром в мире. Его наставления пригодились мне во многих случаях. Я вспоминаю тот период своей жизни с большой ностальгией. Папа был для меня своего рода гуру. Он передавал свои знания, а я все это впитывал. Например, папа объяснил мне, как и сколько пить в каком ритме, чтобы получить удовольствие от вечера и не опьянеть слишком быстро. Он всегда говорил мне, что можно испытать все, ни от чего не завися. Я всегда жил как хороший мальчик, посвящая себя учебе и спорту. Все, чего я достиг, я заработал самоотдачей и самопожертвованием. Но, как вы, наверное, догадались, за те месяцы, что я жил с отцом, я позволил себе побыть и плохим мальчиком. Я искренне верю, что без этого опыта я не был бы тем, кем являюсь сегодня. Именно в это время я с головой окунулся в романтические отношения. Я искал особенную историю, но в ожидании ее появления продолжал исследовать сложную и прекрасную женскую вселенную. Мне нравилось приглашать девушку, с которой я встречался на ужин, и готовить для нее. Папа всегда очаровывал всех – друзей и в основном подруг. Девушкам у нас нравилось, потому что там всегда царила атмосфера праздника. Музыка, хорошая еда, беззаботность. «В доме, наверное, так красиво, что не хочется выходить», – часто говорил мой отец. Теперь между весельями и красивыми девушками справедливо было бы задать вопрос. А как же образование? Разве ты не хотел стать юристом? Конечно, мои цели не изменились. У меня по-прежнему была одна навязчивая мечта. Я хотел заниматься юридической практикой в Америке. Я по-прежнему лелеял эту мечту, от которой мне пришлось отказаться по финансовым причинам. Поинтересовавшись курсом обучения, я узнал, что в двух университетах, Майами и Северо-Западном Чикагском, я могу получить степень магистра за один год, а затем, если у меня будет достаточно высокий средний балл, остаться еще на год, чтобы продолжить обучение. В принципе, за два года я достиг бы того, что американец получает только после семи лет обучения. Я бы выиграл много времени и стал бы юристом и там. Но опять же, меня тормозил финансовый вопрос. Мне пришлось бы понести большие расходы, чтобы поступить в магистратуру. Нужен был план, как быстро найти работу в Америке. Поэтому я записался на курсы «Барменов», Начал практиковаться дома, потом пытался познакомиться с другими барменами, чтобы получить какие-то советы. Честно говоря, я бы с удовольствием поехал в Майами. Ночная жизнь там — это мечта любого мужчины.